Глава 26 шестая. Ленька скучает. В воскресенье время проходит быстро. На террасе не смолкают веселые голоса и громкой смех кости. К обеду неожиданно появляется Малайка с моряшкой на руках. «Мы приехал», а он кричит, ложком бьет в калитка. Стал гонять, он плачет, недоумевающе подняв брови, рассказывает Малайка. У Марьяшки красная личка и мокрые полоски на щеках. Она тоже что-то взволнованно пытается объяснить на своем языке. «Это наша! Это Марьяшка!» — кричит мышка, подбегая к Малайке. «Она, наверное, никак не могла достучаться». «Никак не мог!» — подтверждает Малайка. «Так вы...» «Прибили бы для нее медную дощечку к калитке, — говорит Костя, — чтобы по всему дому сразу пошел звон, а то ведь действительно ничего не слышно. Что, брат, не пускают тебя?» «А говорят, дорогая ложка к обеду!» — шутит он, заглядывая в повеселевшие глазки ребенка. Марьяшка вдруг тянется к нему и, наклонив головку на бок, показывает на малайку. «Дядя, у, нельзя!» «Бери, Костя, носи!» Торопясь освободиться от нее, весело говорит Малайка. «Нет, погоди, куда же?» «Поставь на дорожку!» Отмахивается Костя, но Марьяшка упорно тянется к нему. «Костя, возьми, она к тебе хочет!» «Ей ты понравился!» — уговаривают Мышка и Динка. «Понравился-то понравился», смеется Костя, «но я совершенно не умею обращаться с детьми». «Ну, так и быть». Он осторожно берет Марьяшку на руки и подкидывает ее вверх. Марьяшка заразительно хохочет. За обедом Алина объявляет, что в четыре часа начнется литературный вечер, и каждый должен что-нибудь приготовить». «Я всю жизнь на всех вечерах говорю одно и то же стихотворение. Вот я его вам и скажу», — обещает Костя. «А я», — волнуется Динка. «Ну и ты подумай, с чем тебе выступить», — говорит Марина. «Можно сказать, — Дон Педро спрашивает Динка, — что хочешь? А мышка?» «Я скажу, — лесной царь», — откликается мышка но главный номер программы – это Анюта. Анюта должна прочитать по букварю любой рассказик по желанию публики, а потом она еще скажет стихи. Это выдумала Алина, чтобы показать свою ученицу, а заодно и себя, как учительницу. Анюта приходит после обеда, и обе они, взволнованные предстоящим экзаменом, старательно готовятся в уголке сада – Динке вдруг делается очень скучно. «Ленька не придет», — думает она, — «ведь сегодня воскресенье». «А может быть, все-таки придет?» Девочка на всякий случай бежит к забору, и лицо ее расцветает от радости. На заборе весело трепыхается цветной флажок. «Макака, я тут, а!» — шепчет Ленька, перебегая от куста к забору и боязливо оглядываясь. «Не пойдешь на утес?» «Не могу я, мама дома?» «А я чай вскипятил, чайку бы попили». «Нельзя мне, посиди лучше ты и тут», — просит Динка. «Опасно тут. Твоя Алина так и шмыгает туда и сюда. Уж один раз еле скрылся. Чего это она так шмыгает?» «А это...» Динка вспоминает палатку Никича и просьбу Кости, чтобы никто не знал о его поручении. «Это большая тайна!» — прижимаясь к забору, шепчет она. «Алина ищет!» «Чего ищет?» — таращит глаза Ленька. «Она ничего, а кого? Одного человека!» «Человека? Ну да, я ей велел Костя!» — еще тише шепчет Динка. «Чудно!» — удивляется Ленька. «Может, меня? Может, кто прознал, что я сюда шатаюсь?» Да и и ищут!» Динка широко раскрывает рот, Это никак не приходило ей в голову. А вдруг правда? «Проверить бы надо. Я где-нибудь подальше от забора нарочно попадусь ей на глаза и погляжу, что будет. ас поймает она меня здесь, так тебя из дому не выпустят. Скажут, вот с какой рванью дружится», — взволнованно шепчет Ленька. «С рванью? Что ты? У нас так никто не скажет. Я бы все рассказала, тебя бы все жалели». С робкой надеждой шепчет Динка. «Ей так хочется привести Леньку к маме. Мама что-нибудь сделала бы такое, что жизнь Леньке сразу бы изменилась». Но Ленька сурово обрывает ее мечты. «Меня жалеть не за что. Я ни калека не ни нищий. Ты этот разговор брось, макака. Знаю я твои мысли. И приживалом нигде не буду. От тебя возьму, от Степана возьму, от дяди Коли». Помощь принял бы от чужих людей. Мне ничего не нужно. Динка грустно замолкает. Она не хочет спорить с Ленькой. Но как может ее мама быть кому-нибудь чужим человеком? Тогда иди на утес, тихо вздыхает она. Но Ленька не уходит. Скучаю я там без тебя, серьезно говорит он. Камни да Волга, тоска забирает. Динка вдруг вспоминает о литературном вечере. Лень, Алина не будет шмыгать, у нас скоро вечер, стихи будут читать, я тоже прочту», радостно шепчет она. «Знаешь что, ты тогда подойди поближе и послушай, ладно?» «Ладно, а ты прибеги, скажи, где будете, я поближе сяду», оживляется Ленька. «Хорошо, я сейчас узнаю. Наверное, уже все собираются. Подожди здесь». Динка исчезает и скоро возвращается. «Мы будем на крокетной площадке. Это близко к лазейке. Там можно спрятаться у самого забора. Пойдем, я покажу», — шепчет она. Но им приходится пережидать Костю. Костя прибивает к калитке медную дощечку для марьяшки.